Скоро начнётся бой. Как зайдёт солнышко, так уже многих из нас не будет в живых. А мне бы хотелось попросить тебя. О чём, Максим Григорьевич? Дело-то не трудное, да не знаю, как тебе сказать совестно мне. Говори, Максим Григорьевич. Было бы в Магату. Видишь ли, князь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 Как ты без оружия супротив медведя стоял, как Басманов после отравы того боярина и тебе чашу с вином поднёс, как тебя на плаху вели, как ты с стоничниками сегодня говорил, так меня и тянуло к тебе. Вот так бы и кинулся к тебе на шею. Не девись, князь, моей глупой речи, прибавил Максим, потупив очи.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 Если бы знал я, наверное, что доведётся нам ещё долгое время жить вместе, я б не просил тебя. Уж помнил бы, что тебе не пригоже быть моим названым братом. А теперь полна Бога гневить, Максим Григорьевич прервал его серебряный. Чем ты не брат мне?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 Видит Бог. И я тебе всей душой ученил со братом. Не хочу разлучаться с тобою до скончания живота. Спасибо. Спасибо, Никита Романович. И не след нам разлучаться. Когда даст Бог, останемся живы. Подумаем хорошенько, поищем вместе, чтобы нам сделать для родины.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 Земля затряслась. Смутные крики, невнятный гул принесли с оттатарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима. "Пора", сказал Серебряный, садясь в седло и вынув саблю. "Чорт меня слушаться, ребята. Не сбиваться в кучу, не рассыпаться в рось. Каждый знай своё место. С Богом за мной!"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 И неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли всё ближе и ближе к стану. Ай да перстень, кричали разбойники. Ай да наши, вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру прямо на бусурманов.